Глава 32. Подруга. Не толкайся. Всё равно ничего не видно. Водя, сам не толкайся, иш какой выискался. Может, мне тоже любопытно. На небольшой табуретке возле замочной скважины топтались Лина и Водя, пытаясь хоть что-то рассмотреть по ту сторону двери. Иван! позвала Лина. Что он там делает? Жутко любопытно. Заперся, запретил заходить, а мы же изнываем от любопытства. только дракон и может духу запретить передвигаться в собственном доме. Вздыхая, володзь лесса стула. Да ничего не делает, что-то бормочет, падает на колени с протянутой рукой и встаёт обратно. Может, какой-то заговор дракон не вспоминает. Прошлестел Иван из-под потолка. И Мария так не вовремя ушла, сказав, что её ожидают какие-то женские покупки. А, не теряйте меня. Лина остановилась в дверном проёме. Сегодня я использую кристалл. Будут у нас, прости, яблони, груши и даже диковины заморский арбуз. В воде я там немного места оставлю. Можешь на радость хозяйке фонтан сделать или уточек поместить? Довольный Володя выскочил из бочки, улыбнулся и вызвался проводить землянуху на огород, чтобы на месте осмотреть свои будущие владения. Он попытался положить мокрую руку на тёмную талию девушки, но она с возмущением откинула его руку. Если бы Марии кто-нибудь сказал, что она сама по своей воле, без приглашения, войдёт в ворота дома судьи, то ещё два дня назад она бы посмеялась в голос. Но сейчас, держа в руках маленький тортик, купленный в кондитерской лавке, она заглянула во двор. Ей хотелось просто пообщаться, попить чай. поболтать и отвлечься. Извините, есть кто? Она тихо спросила у пустоущего двора, постояла с минутку, надеясь, что её заметят. Всё же пришла без предупреждения и, пожав плечами, развернулась в сторону выхода. О, Мария Константиновна! Маша, улыбаясь, развернулась. К ней спешила радостная Зиринсис. А я вот тут решила к вам на чай заглянуть. Девушка смутилась. Ей показалось, что она зря пришла. И тот вечер был лишь вечер, и подруги в этом мире у неё не появилось, но всё же протянула десерт. Конечно, заходи, милая. Чай, вино, поболтаем. Мужа нет. Встречает вместе с наместником драконов, которые будут охранять ночной покой нашего городка. Представляешь? Тихо, доверительным голосом прошептала женщина. Говорят, Вместе с воинами пребывает и наследный принц Гилберт. Вот бы увидеть дракона наследного принца!» Восхищенно продолжила Сьюзи и щелкнула пальцами, призывая слуг. «Да еще у наместника жена на снастях. Говорят, очень тяжело ходит. Представляешь, он дракон, а его половинка — человек. Ох, и тяжело ей приходится. Не знаю, разродится ли?» Тараторила скучающая хозяйка, усаживая новую подругу за стол. Мария заметила, что служанки, расставляя приборы, навострили ушки, прислушиваясь к разговору. Машенька, ты не против, если мы посидим на летней веранде? День прекрасен. Девушка улыбнулась, посмотрела на красивый сад и присаживаясь на стул спросила: Сюзи, а мы можем пообщаться в одиночестве? Конечно, конечно. Хозяйка дома вновь щёлкнула пальцами, и служанки мгновенно исчезли. О чём ты хотела поговорить, милая? Сюзи поднесла фарфоровую кружку к рту. Маша вновь замялась. Думала спросить одно, но смутилась и выдала: Вам мази хватает? И совсем уж тихо. Если что, я ещё могу сделать. Ой, милая, не смущайся так. Спасибо тебе. Мы не усердствуем. Сюзи хихикнула и произнесла: Представляешь, мой гидырит Впервый раз за несколько лет взял меня на охоту. Я, конечно, не люблю и не любила эти охоты. Женщина вытянула пальчики, рассматривая не спорт, а сцелиманикюр. Но сам факт нёс на спине. Ты даже не представляешь, какая у него нежная шерсть. Только я старею, всю попу отбила. Но твоя согревающая мазь творит чудеса. И не только. Та залилась краской. Может быть, у нас даже будет «Ребёночек!» Мария Константиновна подавилась чаем и закашлялась. «Бедняжка! Не торопись!» Сьюзи вскочила и похлопала подругу по спине. «Эх, времени только всё меньше остаётся! Лет тридцать, не больше!» Маша вспомнила. Ей кто-то говорил, что люди-магики в этом мире, вышедшие замуж за оборотней, живут дольше обычных людей. Лет сто пятьдесят. Если Сьюзи сейчас лет семьдесят, то да». время есть. Она улыбнулась и поддержала женщину. Всё в ваших руках, то есть в <свят> лапах. Рассказывай, какие мысли тебя тревожат. Я же вижу, что ты сама не своя. Сьюзи посмотрела на девушку.